4. Вечером капитан вызвал к себе командиров взводов и приказал им выдвинуть за ров по одному отделению. Курсанты там должны встречать и направлять в обход своих окопов всех, кто будет идти от леса. — Всех в обход, — сказал капитан. — В разговоры ни с кем из них не вступать. Бойцам и командирам объяснять, что переформировочный пункт и госпиталь, куда они направляются с фронта, находится в четырех километрах правее и сзади нас. В четвертый взвод капитан пришел почти вслед за Алексеем и, не спускаясь в окоп, долго стоял молча, не то вслушиваясь, не то вглядываясь в то, что смутно проступало впереди рва. Было тихо. Луна взошла задернутая желто-коричневой пеленой и стала еще тягостнее и тревожнее от ее мутно-бутылочного света и от того, что в деревне начали кричать еле слышными подземельными голосами петухи. В погребах, видно, сидели. Алексей стоял в шаге от капитана, непроизвольно вытягивая в струнку, и, не глядя на него, капитан сказал, «Бросьте тянуться ястребов, вы они на экзамене». кстати Что вам говорил о фронте крысноармеец Перевязев? Пачка Беломор-канала слежалась лепешкой, и Алексей никак не мог ухватить сплюснутый мундштук папиросы. Он хотел предложить капитану папиросу, но не сделал этого и закурил без его разрешения. Он молчал, затягиваясь до тошнотворной рези в груди, и тогда капитан спросил еще. «Курсанты все слышали?» «Все», — сказал Алексей. «Генерал-майор?» «Хорошо», — перебил капитан. «Объясни, пожалуйста, взводу, что это был не генерал, а боец. Контужный. Установил это я сам. Понимаешь?» «Я все понял», — негромко сказал Алексей, с какой-то обновленной преданностью, глядя в глаза Рюмина. «Обстановка не ясна, Алексей Алексеевич». Неожиданно и просто сказал капитан. Кажется, на нашем направлении прорван фронт. И все тем же, немного не своим, немного не военным тоном капитан сказал, что ночью за ров пойдет разведка и что от штаба ополченского полка должны тянуть сюда связь и должны подойти соседи слева и справа. Ушел Рюмин тоже не по-своему. Он не приказал, а посоветовал выставить за кладбищем усиленный пост, порывисто сжал руку Алексея, Легонько толкнул его к окопу. До полночи от невидимого леса мимо деревни прошло до батальона рассеянной пехоты, проехали несколько всадников и три повозки. Все это двигалось в сторону, где, по словам капитана Рюмина, находился переформировочный пункт. Отступающие наталкивались в поле на посты курсантов, забирали вправо, и рядом с ними по полю волочились длинные четкие тени. Все это время Алексей был в окопе с дежурным отделением, и когда скрылись повозки и поле очистилось от их копнообразных теней, он решил ничего не говорить курсантам о красноармейце, выдавшем себя за генерала. К чему? Теперь и без контуженных все было ясно. В половине третьего из-за возвратились наряды, а ровно в пять капитан отдал приказ привести взводы в боевую готовность. «Наверное, вернулась разведка», — подумал Алексей, и с него мгновенно слетела та продрогла цепенящая усталость, которая обволакивает человека в зимнюю бессонную ночь. Почти бессознательно он надел каску, затянул на одну дырочку поясной ремень и только после этого распорядился поднять по тревоге остальные отделения, отдыхающие в крайних избах. Еще днем курсанты плотно утоптали и приноровили к собственному характеру и к оружию свои места в окопе. Тогда каждый был друг от друга на расстоянии в полметра. Теперь же все пятьдесят два человека образовали слитную извилистую шеренгу и, толкаясь локтями и гремя винтовками, не думали разойтись по попросторнее. «Может, каски?» А может, лунный полусвет делали курсантов противоестественно высокими и обманчиво загадочными. Они повозились и разом затихли, обернув стволы винтовок в стылую сумеречь рва и поля. В деревне в это время начали дымиться трубы. Украдкой, через две-три хаты, и в окопах запахло хвой, жареным луком и картошкой. Как удар, Алексей ощутил вдруг мучительное чувство родства, жалости и близости ко всему, что было вокруг и рядом. Истыдясь больно навернувшихся слез, он крикнул иступленно, с непонятной обидой и злостью ко всему тому, над чем только что чуть не плакал. «Рассредоточиться, черт возьми! Всем по своим местам!» Команда была выполнена немедленно и молча, и в чуткой предутренней тишине из погребов опять пробились петушиные голоса. Кто-то из курсантов сказал мечтательно в сладком молодом потяге. «Сейчас бы кваску покислей, да рукавичку потесней». а И вокруг озорной сочувственно засмеялись. За деревней помаленьку светлело небо, и в той его части розово мигали и гасли звезды. У сепараторного пункта стали проглядываться верхушки осин. Повернув кудлатые головы к ветру, на них сидели вороны, и в улицу падал их резкий простылый крик. Наступало утро. Алексей изо всех сил боролся с дремотой, и было невозможно унять мелкую трепетную дрожь мышц, и поминутно надо было ходить по малой нужде. Он стоял спиной ко рву, когда несколько курсантов разнобойно крикнули. «Стой! Кто идёт?» И от пролаза во рву, к окопу, не спеша шел широкий приземистый человек в хитро надетой шапке. Один ушной клапан был опущен, а другой поднят вверх. И винтовку человек нес по охотничьей стволом в землю. И было ясно, что это свой, и окликали его для порядка, о чем он, видно, хорошо знал, потому что не останавливался и не отзывался. Подойдя к брустверу, я, глядев окоп, красноармеец напевно сказал. — Ну вот. Не шибко прилаживался, а хорошо попал. — Пер, пер по этой вашей канаве, а тут, гляжу, маковка церковная. Он выглядел за сорок. Возраст, на взгляд курсантов, уже стариковский, и у него было поранено ухо, темневшее комком запекшейся крови. Он сел в окопе у ног Алексея на свою противогазную сумку, и она даже не поморщилась под ним, до такой степени оказалась набитой каким-то солдатским хозяйством. Его никто ни о чем не спрашивал, и он сам сказал о своем ухе. — Прикрою шапкой, и сразу нудить начинает. А на холоде вроде ничего. — Перевязать надо, — морщий сказал Алексей. — Чем это вас? — Осколком. Как перепил. Фу. И ни его, ни ухо Даже не почуял. Он улыбнулся, но как-то больно, одной стороной лица, и помком взвода спросил тогда. — У вас командиром дивизии был не генерал-майор Перевязев? — Этого не знаю, брат, — ответил боец. — С начальством я знаком мало. — А что? — Товарищ генерал на полсуток пораньше тебя переправился тут. Боском сказал кто-то из курсантов. «Но «Ну, большой меньшего в таких делах не дожидается», — назидательно рассудил боец. «Что ему? Голова на плечах, шапка, небось, нахлобучена на оба уха». «Он в красноармейской пилотке и в шинели без петлиц», — опять сказал тот же курсант, но уже с особой интонацией в голосе. «Да ну!» Бесстрастно для вида удивился раненый и, помолчав, добавил. Выходит, недавно человек ослеп, а уже ничего не видит. Нас там, хотя и полегла тьма, но живых еще больше осталось. Вот и блуждаем теперь. А он вроде того мужика. Воз под горой лежит, зато возже в руках. Ну, вот что. Нечего тут, — растерянно сказал Алексей. Кончай разговоры. Всем по местам. Курсанты снова четко и молча выполнили приказание, а боец, только теперь, разглядев кубари Алексея, начал было привставать сумки. Но раздумал и больно улыбнулся одной стороной лица. — Тут горе вот какое, товарищ командир! — виновато заговорил он, косясь на нишу, где синели бутылки с бензином. — Ведь танку в лоб не проймешь такой пол -литрей. Тут надо ждать, покуда она репицу свою подставит тебе. Мотор там у нее спрятан. Вот штука-то. А тогда уже поздно бывает. Окопы распаханы, люди размяты. Что делать-то будем, а? — Вы давайте в госпиталь. Это вон в том направлении, — строго сказал Алексей и зачем-то загородил с собой нишу. — А может, мне у вас остаться? — спросил боец. — Ухо мое и без докторов присохнет. — Давайте в госпиталь, — повторил Алексей. — У нас вам оставаться нельзя. Мы и не сказал, что хотел. Боец насмешливо оглядел его с ног до головы, встал и разом вскинул на плечи винтовку и сумку. Ну что ж, тогда пошли и Кургуска, недалеко до Курска. Семь верст отъехали, семьсот ехать. Стихом проговорил он и умеючи вылез из окопа. В девятом часу к четвертому взводу тоже видать на церковную маковку от леса петляющие осторожно поползли два грязно серых броневика еще на середине поля они немного разъехались в стороны и к деревне беззвучные медленно потянулись от них разноцветные фосфорицирующие трассы Пули воробьиной стаи прочиркали над окопом, и потом уже долетел слитный стрекот пулеметов и стал натужнее вой моторов. Броневики на малых скоростях закружили на месте. Алексей неспеша обнажил пистолет и перестал дышать. Вот они, немцы. Настоящие, живые, а не нарисованные на полигонных щитах. Ему было известно о них все, что писалось в газетах и передавалось по радио, но сердце упрямилось до конца поверить в тупую звериную жестокость этих самых фашистов. Он не мог заставить себя думать о них иначе, как о людях, которых он знал или не знал, безразлично. Но какие же эти? Какие? И что сейчас надо сделать? Подать команду стрелять? Нет, сначала я сам. Надо сперва самому. С локтя, в напряженном ожидании какого-то таинства, Алексей дважды выстрелил из пистолета в тупое рыло одного и второго броневика, и сразу же взвод ахнул залпом, а дальше выстрелы посыпались в самозабвенной торопливой ярости, и Алексей опять начал прицельно бить, раз по одному броневику, раз по второму. Не отвечая, броневики развернулись и помчались к лесу. И только тогда Алексей понял, что стрелять было нельзя, и поглядел вдоль окопа. У курсантов возбужденно блестели под касками глаза. Они молча и спешно наполняли магазины патронами. а «Вот врезали! Правда, товарищ лейтенант?» У помком взвода блестели зубы и трепетали ноздри. «Сейчас нам капитан не так за это врежет», — сказал Алексей, заглядывая в ствол чёплого пистолета. Это ж разведчики были, а мы обнаружили себя раньше времени. Ну и черт с ними! Пускай знают!» «Что знают?» Невольно, входя в роль капитана, спросил Алексей. «А все!» — вызывающе сказал помком взвода. «Подумаешь! Пускай знают! Не прятаться же нам в скирны! Пускай знают!» Алексей помолчал и сказал. «Ну, пускай!» «Давай хлопочи насчет кормежки людей. Десятый час уже!» Вскоре во взвод пришел политрук Роты Анисимов, тихий, сутуловатый человек с большими молящими глазами. Курсанты давно знали, что у него катар-желудка, и всем казалось, что ему постоянно нехорошо и больно, и всем становилось легче и веселее, когда он кончал политинформацию и уходил. Как-то весной еще Анисимов сказал на политзанятиях, что Англия наконец-то потеряла свое былое мифическое значение на морях и океанах. Он произнес это неуверенно и смущенно, и с тех пор курсанты называли его «мифическим значением». Анисимов неловко сполз в окоп и спросил почти жалобно. «Ну что, Ястребов, не подбили?» «Наверное, его мутило». Сине-желтый был, а глаза черные, круглые, просящие участие. Виноватый, сострадательно глядя в них, Алексей негромко сказал. — Задымил один, товарищ политрук. — Ага. Вы их бронебойно-зажигательными? — Наполовину с простыми. А первый, по-моему, задымил. Точно. — Ну, пусть знают. Анисимов сообщил взводу о результатах ночной курсантской разведки. Деревня, что впереди, занята противником. Он призвал кремлевцев к стойкости и сказал, что из тыла сюда тянут связь и подходят соседи.